Глава двадцать шестая Деккер как раз пристроился у себя в постели. Арест и слушание дела о залоге сказались на нервах больше, чем он показывал на людях. С таким змеем, как Чилдрес, дышащим в затылок, раскрывать дело будет еще муторней. Оно и так-то сложно. Повернувшись на бок, он ткнул кулаком подушку, чтобы удобнее лежалось. Память Деккера и его бремя и золотая жила.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 «Да не снюсь я тебе, Деккер!» – добродушно буркнул он. «Не бойся, не кошмар!» Закадычные друзья, соперники по футболу студенческих лет, они снова сошлись тогда, когда Марс – финалист Кубка Хайсмана, награда, вручаемая лучшему игроку в американский футбол среди студентов, явный кандидат в НФЛ сидел в камере смертников за убийство, пока истинный виновник не пришел с повинной. Это откровение свершилось как раз накануне казни Марса.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 Ты ошибаешься. Мне крутняк не нужен. Зря Алекс все это затеяла. Она о тебе заботится. На то и друзья. Она тебе рассказывала, что здесь деется? Подтягивая к себе единственный в номере стул, Марс кивнул. декер тем временем присел на край кровати. Посветило. Как-то все запутано. Так что произошло после того, как вы расстались? декер приступил к рассказу.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 При прочих равных нам нужно сначала раскрыть преступление прошлого. Может, тогда прольется свет и на то, кто убил Мэрила Хокинса. Но ты же распутал мое безнадежное дело. А здесь ставки еще выше. Хочешь выиграть? Не уверен, что соглашусь на такое пари. Голос из прошлого. Тогда со мной ты нашелся, что делать. А теперь... Я уже переговорил с теми, кто имел к нему отношения. Вдовы, дочь, единственные оставшиеся соседи.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 А закроешь глаза, и вот ты уже снова здесь, ужинаешь со своей женой, держишь ее за руку, собираешь в школу Молли, читаешь ей книгу перед сном. Это все здесь, чувак. Все уже здесь. декер наконец, снова посмотрел на него. В этом самое трудное, Мелвин. Голос его пересох, ломался. Я всегда буду сознавать это так четко, будто это было вчера.